Глава 25 Я стоял перед воротами замка, скрестив руки на груди и ждал. За моей спиной стояли Вюрт, Келлер и один из вампиров Тео, а еще мрачный Клаус. И вот последний стал для меня настоящей головной болью, потому что я никак не мог избавиться от общества Майснера-младшего. Остальные вампиры вместе с командиром находились сейчас в замке. Сергея я отправил к деду на доклад, вместе с ним Келлер отправил своих бойцов, а также Хоффмана с Гретхен. Похоже, что с Фрой Лейн Майснер случился синдром утенка, или как это правильно называется, и она видела в Карле своего спасителя и вообще мужчину мечты. Ведь барон всего лишь первым вошел в столовую, хотя я настоятельно рекомендовал ему не делать этого. Мы ведь не знали всего размаха семейной драмы. Но женские крики подействовали на Хоффмана совершенно особенным образом и... В общем, теперь у него есть все шансы, и я рад за него. Настолько, что на прощение пообещал завоевать одним из первых. «Если пойду на баронов с огнем и мечом, вот как я рад». «Мы ведь сейчас направимся в ваш замок?» — спросил Карл, глядя мне в глаза. «Да, я не стал скрывать очевидного. Приказ главы клана не обсуждается», — добавил я пафосно. «Очень хорошо», — Хофман кивнул. «Тогда я воспользуюсь случаем и переговорю с ним». «Я только моргнул. Он что, начал проникаться всем этим бреднем об охотниках и хочет лишить меня удовольствия захватить его земли?» Вот же свинья неблагодарная. Ворота скрипнули и начали открываться, и я отбросил посторонние мысли, внимательно глядя на Тео, выходящего мне навстречу. «Все трупы сожжены, замок приведен в порядок, а подчиненные обитатели заперты в казармах», — доложил Тео. «Долго ты их планируешь держать в заперти?» — спросил он, становясь рядом со мной. «Это не мне решать». Ответив, я с удовольствием отметил, что Тео не зверствовал, и та троица, что дала мне клятвы, была на свободе. Они стояли в толпе вампиров и негромко о чем то переговаривались. Я чувствую себя военачальником, входящим в захваченный им замок. «Ну, по сути, так оно и есть». Тео скупо улыбнулся. «Я прошелся по местному арсеналу». Он замолчал, а потом быстро продолжил. «До этого я немного обижался на тебя за то, что ты не позволил мне с моими ребятами разобраться с живыми. Но увидев, что у них за оружие...» Тео покачал головой. Я рад, что ты именно так взял эти земли. Патрули все вернулись? Конечно, я прав. Я же уже говорил тебе, что мы с обитателями замка почти на равных. Почти, потому что даже не представляю, что они могли наизобретать за это время. Вполне возможно, у них есть оружие, которым даже вампира можно завалить легко и непринужденно. прорывы это по всему гиблому краю происходят. Не думаю, что они ни разу обитателей Вольфсангеля не коснулись. Все. «Этих мы приняли и заперли отдельно. Ты не хочешь включить их в сеть контроля?» — спросил Тео, заложив руки за спину. «Нет», — я покачал головой. «Я не некромант, ты забыл. Мне эта-то сеть тяжело далась. Если я попытаюсь что-то поменять, то все рухнет. И так нет никакой надежды на то, что она долго простоит. Тогда вам нужно поспешить с принятием решения», — философски заметил вампир, как будто я этого не понимаю. Поднеся руку к передатчику в ухе, негромко произнес: Ты меня слышишь? Да, дорогой, голос хозяйки прозвучал весьма отчетливо. Ты настроила связь? Как только ты объявил эти земли, присоединенными к землям клана. Хорошо. Кстати, а так было можно? Спросил я, задумываясь над юридическим обоснованием процедуры присоединения земель. В отсутствие того, кто мог подписать акт капитуляции, можно, ответила хозяйка. «То есть, когда Кедровы погибли, любой барон мог объявить земли своими?» «Если бы сумел захватить замок как единственный символ власти, то да», — терпеливо ответила она. «Ты же понимаешь, что это невозможно?» — добавила хозяйка через пару секунд. «Успокоила». Я криво улыбнулся и отключил связь. После этого повернулся к Тео. «Показывай свое хозяйство». «Ты так и не оставил свою идею отдать этот замок нам?» Вампир остановился, глядя на меня в упор. «Нет, не оставил. Во-первых, тебе будет проще за заключенными присматривать. Во-вторых, кого-то селить в замок надо, и я предпочту, чтобы это были преданные мне разумные. Кстати, если Вёрд будет слишком сильно просить, обрати его. Он своим нытьем уже всех достал. И да, я получил подтверждение от главы клана на то, что ты можешь стать мастером гнезда. Условия обращения очень жесткие. Если альтернативы смерти не будет из согласия обращенного». «Ты хочешь, чтобы я создал армию?» Тео сцепил пальцы, потому что они у него начали подрагивать. «Это очевидно, не так ли? Ты же бывший генерал, вот и соответствуй». «Я не генерал, я...» «Неважно». Махнув рукой, я прошел к входу непосредственно в замок. «Главное, что я почти уверен, что ты справишься». «Почти?» Тео криво улыбнулся. «Да, почти. Никогда нельзя сбрасывать со счетов неожиданности». Например такие, что обитатели одного немаленького замка практически вырезали их же собственным оружием, раздался ворчливый голос вюрта. Хотя в этом есть проявление кармической или божественной справедливости добавил он подходя ближе. «Изящный жест надо сказать такое изощренное коварство мне понравилось. Я рад за тебя, но больше всего я рад, что ты наконец перестанешь трепать нервы мне и переключишься на тео я похлопал ганса по плечу «А это обязательно?» Вампир посмотрел на нас с подозрением. «Увы, а то ты будешь слишком сильно хохотать, если я вообще ничем не испорчу твое существование». Я открыл дверь. «Показывайте, это все-таки мой замок. Первый замок, который я захватил». «Вы говорите это таким тоном, словно останавливаться на одном замке, ненамеренно?» Верт свернул в какой-то коридор. Ему показывать замок не нужно было. Ты ушел впереди, а сбоку теперь шагался сосредоточенный Клаус. Все возможно. Я оглядывался по сторонам. А ничего так. Совсем не мрачно, вполне уютный замок. Похоже, его обитатели очень любили комфорт. Жизнь — очень странная штука на самом деле. Вот, например, еще пару недель назад я собирался на скачке в Кёльн и совершенно не горел желанием брать замок. Вообще никакой. Но здесь был экспромт, стечение очень многих обстоятельств в нашу пользу. Так что в следующий раз все будет по-настоящему. «С осадой, и чем там еще полагается брать замки?» «Вы надо мной смеетесь», — Клаус смешно надулся. «Нет, просто пытаюсь понять, почему ты не поехал с сестрой, а таскаешься за мной. Сначала по лесам, теперь по подозрительным замкам». Я покосился на парня. «Выглядел он неплохо. Все-таки с заложниками такого ранга принято обращаться хорошо. Я только так и не понял, зачем Некрофилыч вообще приказал их похитить. Если только на папашу надавить и самому принять у Майснера вассальную клятву». «Я слышал, как Карл фон Хоффман говорил Грете, что отец согласился на ваши условия, и, скорее всего, мы уже входим в ваш клан», — ответил Клаус. «Между нами было много недопониманий, и я решил попробовать уладить их самостоятельно. Вам же нужен помощник? Секретарь? В крайнем случае, оруженосец?» «Знаешь что, Клаус, давай мы вернемся к этому вопросу, когда приедем в наш замок. Скорее всего, твой отец решит дождаться тебя там, и мы все выясним». Я криво улыбнулся. «Надеюсь, папаша вправит тебе мозги» потому что я только-только отверто избавился, чтобы снова на себя кого-то взваливать. «Хорошо, я подожду», — кивнул Клаус, и мы продолжили нашу экскурсию. Вырваться от Тео и уже поехать домой мне удалось спустя три дня. Этот чертов вампир развил какую-то ненормальную деятельность, и на многие нововведения ему требовалась моя санкция. Благо, Вольф Сангель оказался богатым приобретением, и дополнительные расходы мы не понесли, даже в плюсе оказались». Но зато нам пригнали лошадей, и мы смогли поехать по нормальной дороге, а не скакать по лесам, как лоси ненормальные. Ехали не спеша, втроём. Я, Клаус и Франц Келлер, наслаждаясь последними погожими деньками. «Бабье лето вроде закончилось давно, а тут на тебе. Дождей нет, и солнце такое яркое», — задумчиво проговорил Келлер, оглядываясь по сторонам. «Сумасшедшая осень. Даже и не скажешь, что скоро зима. Столько всего за столь короткое время произошло». «Это точно», — кивнул я. «Уж сколько всего в моей жизни произошло, словами не передать». В Призамковое мы въехали, когда на улице было уже темно. Зажигались фонари и, кажется, готовились танцы. Промелькнула безумная мысль вытащить Дашу на этот праздник жизни, но я быстро ее оставил. Не сегодня, это точно. А вот что касается Даши... «Я вас оставлю», — сказал я, натягивая поводья. «Франц, передай деду, что я, скорее всего, утром приеду». «А... ну да». Келлер усмехнулся я передам не беспокойтесь роман игоревич кивнув я свернул в темный переулок и остановился возле знакомого дома в окнах горел свет значит я не разбужу дашу главное чтобы у нее страждущих на приеме не оказалось которые к ночи поняли что само точно не рассосется я подошел к двери в тот самый момент когда она распахнулась даша видимо увидела что я вошел в калитку но не узнала меня потому что очень удивленно произнесла рома это ты «Ты ждала кого-то еще?» Я слегка нахмурился. «Я никого не ждала?» Она подошла ко мне и уткнулась лбом в плечо. «Это ужасно вот так ждать, когда ты вернешься? Меня к такому не готовили?» «Надо мое транспортное средство куда-то убрать», прошептал я ей в губы. «В прошлый раз с машиной неудобно получилось, а на этот раз конь вообще может сбежать». «Это не алмаз», — она слабо улыбнулась. «Поэтому я тебя и не узнала сразу. Двор-то у меня не освещен». «Нет, не алмаз. Эта скотина никого к себе не подпускает, кроме меня и Саньки. Дед не стал разбираться и просто велел выделить другого коня. Так куда мне его завести?» «У меня есть хлев. Там, правда, животных нет, они бы у меня от голода умерли. Но тепло и сухо», — зачастела Даша, начав суетиться. Когда конь был устроен, я зашел в дом и сразу же остановился, разглядывая коробки и мешки, которые стояли повсюду. «Я что-то не понял, ты куда-то уезжаешь?» Повернувшись к ней, почувствовал, как на лице сыграли желваки. «Ну да», — она улыбнулась. «Я могу узнать, куда именно?» «Так ведь в замок?» Даша даже немного растерялась. «Барон фон Мейснер привез целителя мне на замену, и я, наконец, могу спокойно переехать и полноценно приступить к исследованию целительского крыла». Я закрыл глаза, матеря себя последними словами, а когда открыл их, то увидел, что Даша напряженно смотрит на меня. «Рома, что-то не так?» «Что-то случилось?» «Да, я только что убедился в одной истине. В том, что являюсь идиотом и могу это доказать». Проведя рукой по волосам, я посмотрел на нее. Дашь, а кто у вас здесь женит людей?» «Староста», — осторожно ответила она. «Проводит обряд и записывает в книгу регистрации. У него есть все полномочия. А что?» «Пошли поженимся», — внезапно заявил я. «Правда, у меня с собой кольца нет, но как только приедем в замок, я сразу же его найду». «Но, Рома, так же нельзя?» — проговорила она. «К тому же ты охотник, наследник рода и клана, твой дед». «Мой дед будет доволен», — прервал я ее. «Просто поверь в это. Ты только скажи, ты согласна?» «Если да, то все остальное шелуха». «Я...» «Да или нет?» — я испытывающе смотрел на нее. «Да». Спустя почти минуту выдохнула она. «Но это не отменяет того, что так нельзя». «Можно. Я же охотник, да еще и действующий». «А мы все с придурью!» И, взяв ее за руку, потащил из дома. «Староста не переломится, зато я точно сейчас знаю, что все не зря, и теперь моя родина здесь, в гиблых землях. А пару замков я все-таки захвачу, когда-нибудь. Возможно!» Митяй бегом пробежал до кабинета и остановился, не решаясь постучаться. Вдохнув и выдохнув, он осмотрелся по сторонам. Сейчас, когда благодаря его усилиям и усилиям Венес с замок начал превращаться в настоящий дом, уже перестав напоминать казарму, на душе становилось как-то тепло. Они нашли пару кладовых, к которым у них был доступ и из которых вещи не пошли на корм слизням, а также с разрешения Александра Борисовича перетрясли склад. И теперь самозабвенно расставляли по местам всякие кресла, вазы и тому подобные вещи. Точнее, этим занимались женщины во главе с Марьяной. Но даже сам Митей начал замечать, что занавески на окнах сильно преображали комнаты, делая их живыми и уютными. Конечно, работа только началась, но у них все еще впереди, как говорится. Наконец, набравшись смелости, Митей постучал и, дождавшись приглашения войти, открыл дверь. «Ты чего стучишь?» Белов стоял возле окна и смотрел на улицу. «Интересно, что он там видит, темно же уже». «Да тут такой вопрос...» Митей запнулся, а потом с корговоркой проговорил. «Мой брат приехал, его отец послал с сообщением, Роман Игоревич с час назад заставил отца женить его на Дашке». «Что?» Белов обернулся и удивленно посмотрел на доверенного слугу. «Что Ромка сделал? Как он мог твоего отца что-то заставить сделать? Силу, что ли, применил? Но он у меня получит». И глава клана поджал губы. «Нет, что вы, Александр Борисович, ничего он не применял. Но как отец мог отказать наследнику клана, да еще и охотнику?» Митяя задаченно посмотрел на Белова. Почему-то складывалось впечатление, что его возмутил сам факт того, что Рома кого-то что-то заставил сделать, а не то, что он вот так женился на обычной сельской целительнице. «Ах, ну да», — Александр Борисович усмехнулся. «Как же такому красавцу в чем то откажешь? Знаешь, Митя, легко, если что-то подобное повторится, пускай твой отец посылает его нахер, имеет полное право. Уж такое дело могло бы и до утра подождать. А с Романом я поговорю». «Последние победы, похоже, в башку молодую да дурную ударили. Или так не втерпёшь было?» Он снова усмехнулся. «Александр Борисович, Роман женился?» Напомнил ему Митей. «Наконец-то!» — кивнул Белов. «А то, как стрекозёл все по бабам скакал. Из койки в койку. Даша хорошая девочка, и с ней не забалует, Он, верт не даст соврать». «Значит, вы одобряете его решение?» — осторожно спросил Митей. «Да, одобряю», — кивнул Белов. «Но о том, что он на ночь глядя притащился к твоему отцу, буквально вытащил из постели его», — он покачал головой. «Я поговорю с Ромой». «Похоже, я чего-то не понимаю», — сообщил Митяев в пустоту и вышел из кабинета чуть ли не строевым шагом. «Что же тут непонятного? Мальчик стал мужчиной, взял на себя ответственность. Самое главное, прикипел к этому месту», — пробормотал Белов и улыбнулся. «На сегодня пора было заканчивать с делами». Он еще планировал позаниматься магией перед сном. У него в этом плане намечались большие успехи, и он наконец-то начал получать удовольствие от использования дара. Стук в дверь заставил его слегка напрячься. В кабинет вошел тот молодой барон, Хоффман, которого Роман потащил с собой на выручку наследников Майснера. «Александр Борисович, можно мне с вами поговорить? Или следует получить время аудиенции?» Карл заметно нервничал, и Белову даже любопытно стало, что же у него стряслось – просто я нигде не нашел вашего секретаря. У меня его пока нет. Прервал его охотник. О чем вы хотели со мной поговорить, господин Хоффман? Я даже не знаю, как начать. Пробормотал Карл, а затем прямо посмотрел в глаза Белову. Я прошу у вас руки, Гретхен фон Майснер». Чего? Белов оставился на него так, что Карл даже сделал шаг назад. Он уже начал готовить аргументы в пользу того, что брак с ним — это хорошая партия для девушки, но Белов его опередил. «А почему ты такие вопросы мне задаешь? У девочки есть отец, вот с ним и разговаривай». Гиттер фон Майснер четко дал понять, что у него есть теперь глава клана, и пускай он решает подобные вопросы. «В конце концов, это входит в обязанности главы», — выпалил Хоффман. «Так». Белов прошелся до стола и принялся перебирать какие-то бумаги. «Так», — повторил он, — «я прямо слышу нотки злорадства в голосе Майснера. Хорошую он мне свинью подложил, ничего не скажешь». Белов лихорадочно соображал, что же ему делать. Внезапно в его голове словно лампочка зажглась. «Хорошо, я принимаю доводы Дитера. И теперь скажи мне, Карл, какой мне резон отдавать Гретхен тебе? Я лучше Вергану ее отдам. Он член клана, и для клана такой союз более выгоден». «Я согласен», — быстро проговорил Карл, перебив Белова. «Собственно, я так и думал, что основным требованием будет вступление в клан. Не вижу в этом ничего плохого. Роман, как командир уже на деле, мне доказал, что защита охотников — это не пустой звук. Так что я согласен. А после того, как мы оформим все договоренности, я могу рассчитывать на положительный ответ?» «Да...» — Белов потер подбородок. «Сам придумал, сам ответил, сам поверил и сам решил...» «Молодец, что я могу сказать? А насчет ответа? Если девочка не будет против, то после подписания всех бумаг можете жениться. Я вам даже старосту Призамкового одолжу для этого. У него опыт есть внезапные браки оформлять. Хозяйка? Я вас слушаю, Александр Борисович». Раздавшийся из ниоткуда мелодичный женский голос заставил Карла вздрогнуть. «Подготовь документы о вхождении баронства Хоффман в состав клана и передай Карлу, пусть изучает». «Хорошо, я все сделаю, Александр Борисович. Ну вот, во времени я тебя не ограничиваю. Можешь даже юриста своего вызвать, я не против. Но все же советую поспешить. Девушки такие непостоянные». Он хмыкнул, глядя на вытянувшееся лицо Хоффмана. «Знаете, я, кажется, понял, что хотя бы несколько сказок про охотников — это правда», — наконец сказал он, особенно те, в которых говорится про главу рода. «С другой стороны, я действительно не доставлю удовольствия вашему внуку захватить мои земли. Можно считать это моей маленькой местью». «А что, Роман планировал захватить твои земли?» Белов удивленно посмотрел на него, но Карл в ответ только улыбнулся, склонял голову и вышел из кабинета. Когда Хоффман убрался, Белов расхохотался, закрыв лицо руками. «Дурдом какой-то», — проговорил он, делая шаг к двери, но его снова остановил «Стук». «Да что ж такое, мне сегодня дадут отсюда выйти!» Зашедший в кабинет Кауэр заставил Белова недоуменно осмотреть его с ног до головы. До этого момента Александр Борисович никак не мог понять, зачем тот вообще приехал с истерично заламывающим руки Майснером. Он все ходил по замку, хмурился, внимательно слушал и пытался о чем-то разговаривать со всеми слугами, оставшиеся в замке дружиной и вампирами. Дружины и вампиры были жутко недовольны тем фактом, что их оставили, когда Роман и их командиры уехали на войну и просто посылали бароны в пеше эротическое, что также не улучшало настроение последнего. А когда позавчера часть отряда вернулась с Гретхен, которая, к слову, не отходила от Хоффмана, вампиры сорвались из своей казармы и рванули в сторону Вольфсангеля по приказу Романа, Кауэр стал очень задумчивым. Он постоянно поглядывал на Белова, когда того видел, но поговорить решился почему-то только сейчас. Я надеюсь, господин Кауэр, что у вас не возникла идея на ком-то жениться, да так что требуется мое одобрение, устало спросил Александр Борисович. Что? Кауэр удивленно посмотрел на него. Ничего не обращайте внимания, Белов махнул рукой. Так о чем вы хотите со мной поговорить? Прежде всего я хочу поздравить вас с блестящей победой Романа Игоревича и присоединением довольно обширных территорий к вашим, спокойно ответил Кауэр. Благодарю кивнул Белов. «Если это все, «Нет, не все. Барон покачал головой. «Я долго думал и пришел к выводу, что идея клана наших гиблых земель не так уж и плоха. И дело вовсе не в прорывах. Однажды порталы закроются. С вашей помощью или без нее но закроются. И будет весьма неплохо, если мы предстанем перед остальной империей не в виде раздробленной на баронство территории, а цельным, способным постоять за себя и отстоять свои интересы и жизнеспособным образованием». «Я хочу поговорить об условиях вступления в клан». «Присаживайтесь. Полагаю, что говорить придется долго», — махнул рукой Белов и посмотрел в окно. На небе уже всходила луна, и начало чувствоваться дыхание приближающейся зимы. «Ну что же, три баронства из двадцати — это уже что-то. Это уже точно клан, и не только на бумаге. Остается еще семнадцать. А там и порталами нужно будет заняться». Может даже Ромке придется кого-то действительно завоевывать, и может быть он даже ему позволит это сделать? Может быть. В любом случае, дел еще много предстоит, лет десять им точно скучать не придется. А там, как знать?